Глава 7. Принцесса. Эрсия Делеота была единственной дочерью и долгожданной наследницей правителя небольшого звездного королевства. Ребенок был от позднего брака, и так оказалось, что ее мать Эрсия Тон скончалась при родах от тяжелой и неожиданно открывшейся болезни. Названная в честь матери дочь вместе со своим титулом унаследовала и положение законной наследницы империи. Девушка смотрела на первую победу над силами чужих. Ее передавали по новостным каналам корпорации как первое достижение в борьбе с чужими. И хотя говорить о победе в войне рано, этот небольшой успех был способен склонить чашу весов поколебавшихся было бойцов от сокрушительной мощи инопланетян к тому, что враг вовсе не неуязвим и также несет потери на поле боя. Девушка сосредоточилась на изображении и показали карту, где сектора корпорации, подвергнувшиеся атаке, были отмечены красным, оранжевым и желтым цветом. Если смотреть на карту, то успех произошел с краю оранжевого сектора, где в сражении бойцы массово проявляли героизм, защищая свою планету, на орбите которой и состоялось сражение. Система пояса пяти метеоров, где сейчас находилась принцесса, не была помечена красным, а находилась уже в области потерянных территорий. Красный цвет говорил о том, что эти системы скоро будут оставлены населением. Оранжевый — о боях, идущих с переменным успехом. Желтый — о статусе максимальной боеготовности. Камера перешла к ведущей, которая стала говорить о том, что бой был сведен к статусу КВО. Затем она показала руками текущие позиции оставшихся сил человечества в этом секторе и осаждающие их корабли чужих десять линкоров укрылись под щитом и не пропускают крейсеры приблизиться к планете рассказывала ситуацию на поле боя ведущая достигнутое равновесие не позволяет чужим пройти дальше без потерь осталось около тридцати крейсеров чужих корпорация уже направила в сектор подкрепления которое прибудет и склонит чашу весов гарантированно в пользу человечества Услышав слова ведущей, к принцессе на ее кровать сел робот. Он был из числа нейроспутников, и поэтому его искусственный интеллект постоянно обучался. Таких еще принято называть соратниками. Но девушка никак не отреагировала на него, слишком увлеченная происходящим на экране. Принцесса увеличила камеру на линкоры и вывела более высокую детализацию. Десять кораблей были потрепаны боем но держали общий щит, не позволявший орудием крейсеров его пробить. Принцесса снова отдалила камеру и увидела, что чужие пришли в движение. Ведущая прекратила свое повествование о позициях и замолчала, наблюдая за развивающимися событиями. Тем временем крейсеры перегруппировались в плотный строй. Они явно что-то готовили, но и линкоры не бездействовали. Общий щит спал. И флагман человечества разрядил копье в плотный строй противников. Соратник отреагировал быстрее телеведущий и сказал Джиджи, -джи завопил он, что на молодежном сленге означала хорошая игра. Принцесса поморщилась и объяснила роботу. Это реальный бой, Гид. Ой, простите, принцесса, я не догадался. Сложив пальцы в жести крайнего смущения, сказал Гид. Тем временем ведущая пришла в чувство и начала ликовать в прямом эфире, даже подпрыгнула пару раз от увиденного. К ее ликованию присоединился, похоже, оператор, вбежав в кадр и обнимая ведущую. Большая часть крейсеров вышла из строя, а оставшиеся сталкивались друг с другом, получая все новые повреждения. И только три корабля чужих попытались уйти, но общий залп лучевых орудий и линкоров не позволил этого сделать. «Принцесса, неужели началась космическая война?» — поинтересовался соратник, осторожно указательным пальцем показав на экран. «Гид, неужели ты не читаешь новости?» — заинтересованно спросила Эрсия Далиота. «Вы же запретили, поскольку я выглядел на приеме важных гостей как зазнайка, чем вызвал их смущение. И вам хотелось, чтобы я вел себя более по-человечески и не подключался напрямую к архивам данных для роботов?» «Объяснил гид». «Ах, да, точно. Разрешаю просмотр новостей. И мне вообще теперь хочется, гид, чтобы ты стал как можно более разумным и моим советником в данный момент». — сказала принцесса. Робот тут же ушел в себя, сел, неподвижно скачивая обновления, накопившиеся от корпорации. Принцесса подняла его руку и отпустила, та со звоном упала ему на ногу. Девушка вспомнила слова своего отца о том, насколько эти роботы могут быть глупыми, и что совсем не умеют соблюдать этикет, будучи порождениями корпорации. «Наверное, я правильно не взяла его сегодня за обеденный стол», — подумала девушка, вспоминая ту обстановку, которая царила за трапезой. «Эх ты, глупая железяка!» — вздохнув, девушка продолжила просматривать новостные каналы.